Таита остановил лошадь рядом с Миреном. Он двигался не в первом ряду нападавших, а держался сзади. «Я видел, как несколько Луо спрятались в хижинах», — сказал он. «Вытащите их, но всех не убивайте. На ком-то может разузнать у них лежащий впереди местности». Мирен отдал приказ своим командирам, и те принялись ходить от хижины к хижине обыскивая их. Выбежали две или три воющие женщины Луо с маленькими детьми. Их загнали в центр деревни, где шеллуки отдали им приказ на их языке. Женщин заставили сесть, держа руки на голове. Дети цеплялись за матерей, на их испуганных лицах блестели слезы. «Теперь надо найти уцелевших лошадей!» — крикнул Мирен. Они не могли их всех убить и съесть. Сначала поищите здесь. Он показал на темный лес, откуда Ло вывели звездочку. Хилта со своими людьми скрылся в темноте. Неожиданно послышалось ржание. «Они здесь!» — крикнул довольный Хилта. «Принести факелы!» Воины срывали с крыш тростник и делали из него грубые факелы. Зажженными факелами Они вслед за Хилта углубились в лес. Оставив пятерых воинов караулить пленных женщин и детей, Мирен и Таита последовали за факельщиками. Впереди Хилта и его люди выкрикивали, куда идти, пока в слабом свете не стали видны украденные лошади. Таита и Мирен спешились и побежали к ним. «Сколько осталось?» — нетерпеливо спросил Мирен. «Всего одиннадцать». Из-за этих шакалов семь мы потеряли. Ло привязали всех лошадей короткими веревками к одному дереву. Лошади даже не могли дотянуться мордой до земли. — И мне давали еды и питья! — возмущенно крикнул Хилта. — Что за звери? — Освободите их! — приказал Мирен. Трое воинов спешились и принялись выполнять приказ. Но лошади стояли так тесно, что приходилось протискиваться между ними. Неожиданно один из воинов крикнул с болью и гневом. Осторожней, тут Луо! У него копье и он меня ранил! Послышалась возня, из-под лошадиных ног донесся высокий детский голос. Поймать его не дайте ему уйти. Что случилось? спросил Мирен. Тут прятался маленький дикарь, он меня ранил. При этих словах между лошадьми метнулся ребенок. В руках он держал легкий осагай, воин попытался его схватить, но ребенок увернулся и исчез во тьме, направляясь к деревне. Таита видел его лишь мгновение, но увиденное показалось ему необычным. Лу, даже дети, все коротконогие и приземистые, а этот стройный, как стебель папируса, и ноги у него красивые, прямые. Бежал он с грацией испуганной газели. Таита понял, что под слоем белой глины и племенными рисунками скрывается девочка. И неожиданно ему почудилось, что он видит это не впервые. «Клянусь всеми богами, я видел ее раньше», — прошептал он про себя. «Поймаю эту маленькую свинью, убью ее немедленно!» кричал раненый, выходя вместе с лошадьми оттуда, где наткнулся на девочку. У него на предплечье зияла рана от копья, кровь капала с кончиков пальцев. «Нет!» — настойчиво крикнул Таита. «Это девочка! Возьмите ее живой! Она побежала к деревне! Окружите деревню и снова обыщите все хижины!» Она спряталась в одной из них. Оставив несколько человек присматривать за найденными лошадьми, Мирен окружил хижины кольцом воинов, а Таита тем временем расспрашивал на Конта и Нонту, карауливших женщин и детей. Видели бегущего ребенка, примерно такого роста и покрытого, как все они, белой глиной. Они покачали головой. Кроме этих, — Наконта показал на воющих пленниц, — Мы никого не видели. Она не могла уйти далеко, — заверил таит Мирен. Мы окружили деревню, сбежать она не может. Найдем. Он послал отряд Хабари обыскать одну за другой все хижины. Вернувшись к Таите, спросил. — Почему это отродье так тебя заинтересовало, маг? — Не знаю точно, но мне кажется, она не Луо. Она совсем другая. Возможно, даже египтянка. — Сомневаюсь, маг. Она дикарка, голая и вымазанная краской. — Поймай ее! — рявкнул Таита. Мирену был знаком этот тон, и он взялся руководить поисками. Воины передвигались медленно и осторожно, никому не хотелось получить копьем в живот. К тому времени, как они осмотрели половину хижин, Над лесом занялся рассвет. Таита тревожился и волновался. Что-то грызло его память, как затаившаяся крыса. Он должен что-то вспомнить. Ветерок с юга донес со стоек для копчения зловоние полузгнившей рыбы. Он отошел в сторону, и тут воспоминание настигло его. Где искать лунную рыбу? «Ты найдешь меня среди других рыб», — так говорила Фен каменным ртом богини. Неужели ребенок, которого они ищут, — это душа, застрявшая в колесе творения, реинкарнация кого-то, жившего давным-давно? Она обещала вернуться, — сказал Таита вслух. «Возможно ли это или...» «Меня обманывает мое желание», и сам себе ответил, «Существует такое, что превосходит самое буйное воображение человека. Нет ничего невозможного». Он быстро огляделся, желая убедиться, что за ним никто не наблюдает, и осторожно двинулся к краю деревни, туда, где стояли зловонные стойки для копчения. Как только маг оказался там, где его не могли видеть, его поведение изменилось. Он стоял, как собака, принюхивающаяся к добыче. Та очень близко. Ее присутствие почти осязаемо. Держа посох наготове, чтобы отразить удар осагая, Таита осторожно двинулся вперед. Через каждые несколько шагов он опускался на колено, заглядывая под стойки, на которых толстым слоем висела рыба. Временами поле зрения заслоняли горящие груды дерева и облака дыма. Каждую груду приходилось огибать, чтобы убедиться, что девочка не прячется за ней, и это замедляло продвижение. К этому времени деревню залили лучи утреннего солнца. И вот, обходя очередную груду, Таита услышал впереди легкий звук. Он заглянул за гору углей. Там никого не было. Тогда он посмотрел на землю и увидел в серой золе маленькие следы. Она знает, что за ней охотится, и движется перед ним, перебегая от одной груды к другой. «Ни следа отродье! Ее здесь нет!» Громко крикнул Таита воображаемому спутнику и пошел к деревне. Шел он шумно, бил по стойкам посохом, потом молча и быстро повернул, сделав круг. Таита достиг места, откуда видны были ее следы, и в ожидании присел за грудой дров. Он настороженно вслушивался и всматривался. Теперь, потеряв его из виду, Девочка занервничает и обязательно переберется на другое место. Он окутал себя заклинанием невидимости. И из своего укрытия принялся обыскивать эфир. Ага, прошептал он, ощутив ее присутствие. Очень близко, но не двигается. Он чувствовал ее страх и неуверенность. Она его потеряла. Теперь он видел что девочка прячется за одной из груд. Он сосредоточил на ней всю свою силу, заманивая, заставляя приблизиться. Мак, где ты? послышался со стороны деревни голос Мирена. Не получив ответа, он закричал еще громче и настойчивее. ⁇ Мак, ты меня слышишь? ⁇ и направился туда, где затаился Таита. Правильно молча подбадривал его Таита. — Иди сюда. Ты заставишь ее сняться с места. — Ага, вот она.